экранизирована на киностудии имени Горького Шамбала Святозарная, Меч Короля Артура и другие, президент московского клуба Тайн. Щербаков автор исследования в поисках Атлантиды 1986-й, написанного совместно со знаменитым французским путешественником Жаком Ивом Кусто. Его века Трояновы 1995-й, одна из наиболее нашумевших и дискуссионных, но и наиболее цитируемых среди книг по проистории и славянству, выходивших в последние годы. Сторонники его концепции высоко оценивают его вклад в формирование свежего взгляда на традиционные проблемы, Несогласные признают, что он, в отличие от многих других авторов, приводит довольно убедительные доказательства и соображения, обосновывая свои утверждения. Проблемой культурного взаимодействия древне-скандинавского и скифского этносов Щербаков занимается с 1973 года. В 1999 году. Он был избран академиком гуманитарного отделения Международной академии информатизации, как подчеркивалось, за открытие Асгарда. В 2003 году Брюссельский университет Всемирного распределения информации присудил ему ученую степень доктора философии по специальности «История» За книгу Астерд Город Багу 1991. Третье дополненное издание Атланты Боги и великаны Москва Вече 2003. Тема тезисов диссертационного автореферата Избранные проблемы древнейшей истории Средней Азии и Восточного Туркестана. Дело в том, что Косся Адор и Иордан слегка подкорректировали на свой лад историю древнего мира. Известный им по сочинениям античных историков, дописал все дела скифов своему готскому племени. Готская, а не скифская царица Тамерис разбивает биты Кира Великого. И погрежает голову мёртвого персидского царя в мех, наполненный кровью. Те жаждал крови, ты пей её. Готский, а не скифский царь Иданхирс истребляет вторгшийся в великую степь несметный полчище приемников Кира Дария Ахеменида и обращает в бегство его самого. Готы, а не скифы, основывают карканское царство и так далее. Поэтому предположение, что и в образе асов, ансов запечатлены в мифологизированной форме некие религиозно-культурные явления, исторические события и даже, возможно, реальные деятели скифской истории не лишено известного резона. Ведь и Библия Народом агов именует Скифов книга Бытия. Вместе с тем анализ и реалии содержавшихся в произведениях скандинавского эпоса указывает на контакты с регионами, значительно дольше отстоявшими на юго-восток от Скандинавии, чем южно-русские степи, и в значительно большей территории. глубины погружения в прошлое, чем III век нашей эры. Внимание Щербакова привлекли слова с норий: "Васгарде, перед воротами Вальгаллы, есть роща по имени Глосир, по исландски блестящий. Все листья в ней из красного золота. Младшая Энда" Прежде всего мне предстояло установить, есть ли такие деревья вообще, вспоминает Владимир Иванов. Я поехал в Никитский ботанический сад, разговаривал с учёными дендрологами, подолгу рылся в книгах, хранившихся в библиотеках